побег. Маугли и Багира убегали. Они выскочили из темноты на открытое залитое солнцем пространство и бежали, бежали, напрягая все силы, а к ним ото всюду уже спешили бандерлоги. "А как же Балу?" крикнул Маугли. "Если с Балу что-нибудь случится, вина за это целиком ляжет на него, на человеческого детёныша". "Он вскоре догонит нас", успокоил его Багира. но не громко добавил себе под нос я надеюсь оставшись в большом зале святилище балу застрял и никак не мог продвинуться ближе к выходу был у медведя момент торжества когда его план сработал однако радость эта прожила недолго сейчас балу приходилось отбиваться от обезьян осаждавших его и справа и слева но не успевал медведь скинуть себя или пришлёпнуть лапой одного бандерлога, как на его месте возникали двое других. Король Луи, опёршись своими могучими лапами о каменные подлокотники и с душой раздирающим воплем, оторвал от трона своё грузное тело, поскольку орангутанг не вставал с этого места неведомо сколько лет, шерсть на спине царя поросла мхом и лишайником. Выпрямившись, Гигантский орангутанг оказался как минимум в три раза выше стоящего перед ним медведя. «Э-э-э! Мать моя медведица!» — ахнул Балу. «Знаете что, ребята, мне кажется, засиделся я у вас. Пора и честь знать. Не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством!» Сделав невероятное усилие, Балу завертелся волчком, сбрасывая с себя обезьян, которые горохом полетели в разные стороны. Не давая бандерлогам времени на то, чтобы прийти в себя, перестроиться и снова пойти в атаку, Балу метнулся к выходу из святилища, сопровождаемый яростным рёвом короля Луи. "Пора домой! Пора домой!" С этим криком Балу вылетел из святилища. Маугли и Багира, уже успевшие спуститься к этому времени до середины ступеней ведущих в холодную пещеру с каменными колоннами, рискнули слегка притормозить. чтобы оглянуться на своего мохнатого друга. «Ха! Он сделал это!» То ли радостно, то ли удивлённо хмыкнул Багира. «Этот ни на что не способный лентяй всё-таки прорвался!» «Быстрее, Балу!» — крикнул Маугли. «Поторапливайся!» «А я что, по-твоему, не поторапливаюсь, что ли?» — крикнул в ответ медведь. «Залезай ко мне на спину!» — приказал Багира, и Маугли послушно запрыгнул на него, крепко вцепился пальцами в густую черную шерсть. Багира широкими прыжками понесся к храму. Маугли понимал, что все они должны убраться из этого жуткого места и как можно скорее. Но, отсекая беглецам вход в храм с колоннами, со всех сторон хлынули обезьяны. они выскакивали из теней, выныривали из-за камней, появлялись буквально из любой щели и катились двумя серыми волнами навстречу друг другу. В каждой волне были сотни бандерлогов, они быстро окружали свою добычу, и Багира понял, что вот так напрямую к храму им смогли не пробиться. Мы с Балу постараемся задержать их здесь, сказал Багира, сажая человеческого детёныша со спины. Мы? переспросил догнавший их Балу. Опять ты всё за меня решил. А у тебя есть возражение? Нет, тяжело дыша, хмыкнул медведь. А ты беги, приказал Багира, обращаясь к человеческому детёнышу. Живо! Маугли задержался ещё на секунду, чтобы в последний раз взглянуть на своих друзей. Только они двое во всех джунглях без раздумий готовы были рисковать своей жизнью, чтобы его спасти. Они были его стаей. Теперь Маугли знал это наверняка. А в следующую секунду под ногами у них загудело Задрожала земля. Обезьяны в ужасе забежжали, разбегаясь кто куда. Приближалось нечто огромное, страшное, а затем на вершине ступеней показался сам король Луи. Орангутанг был настолько огромен и тяжёл, что выходя из святилища, не вписался в каменную арку и просто снёс её, развалив на куски. Возвышаясь над ступенями древней лестницы, словно тысячелетний баньян, король Луи поднял вверх руку и громовым голосом прокричал, остановив свой пылающий от ярости взгляд на Маугли: "Мольчишку! Никому не трогать он мой человеческий детёныш". Застыл на месте с ужасом, глядя на покрытую красной шерстью гору. которая уже двинулась вниз по каменным ступеням и испугающей скоростью приближалась к нему. "Беги", повторил Багира и подтолкнул Маугли. Тот побежал, скатился вниз по ступеням и оказался в тёмной пещере с каменными колоннами. А на истёртые ступени древней лестницы вновь высыпали пришедшие в себя бендерлоги, облепили Балу и Багира прыгнул ему на помощь. Еще мгновение, и медведь с пантерой скрылись под копошащейся массой обезьянных тел. Бандерлоги быстро оттеснили Балу и Багиру в сторону, освободив путь к королю, который тяжелой походкой направлялся к храму за своей личной добычей. А Маугли? Что ж, Маугли вновь остался один. и должен был действовать на свой страх и риск.